Глава двадцатая. Шли мы уже знакомыми мне светелками да залами, пока не прибыли в тронный зал. У них тут что, в других помещениях гостей принимать не принято? «Белите стол накрыть в трапезной», — отдал приказ Мирослав, пока Святослав увлеченно разглядывал меня. «Да ну что он, ей-богу, как дикий! Будто девиц ни разу не видел. Ощущение, будто вчера из дремучего леса вылез. Мне аж неловко стало» говорила тебе не показывайся на глаза царевичу снова принялась воспитывать меня егачует он в тебе дух заморский от того и интересуется ведешь ты себя смело ты да не по здешнему оттого и заинтересовала его Ну, должна же была хоть чем-то заинтересовать так и хотелось ей в ответ это бросить но не стало неизвестно еще к добру ли к худу такое внимание царевича А то, может, ноги придется уносить поспешно, так что вдруг еще пожалею, что ягу не слушала. Познакомлю тебя с невестой моей ясноглазой. Мирослав выглядел до нельзя влюбленным и счастливым. Знакомь, кивнула и добавила. Веди скорее Алену. У меня даже закралось подозрение, что все царевичи под воздействием чар любовных. Иначе как объяснить такую влюбчивость и одержимость? Словно девушек впервые увидели и давать под венец тащить, пока тени сбежали. Такое поведение настораживало. Мирослав вышел, а я на него глянула. Вид у нее был виноватый. Видимо, царь негодовать будет, что я все еще в ясинграде да еще и с царевичем шуру-муру кручу. Кажется, я влипла. Причем из-за своей же глупости. Бежать надо было без оглядки из города». Но ночной поцелуй накрепко связал меня нерушимыми узами с тем единственным, ради которого я готова была на все. Вот и вернулась. Серый волк знал, что делать надо, оттого и возвратил меня. Слуги вынесли нам стулья с подлокотниками и высокими спинками. А царевичи ушли, чтобы переодеться к трапезе. Вот уж на их месте совсем не парилась бы по поводу этого. «Подумаешь, завтрак, это не повод для прихорашивания». «Тебе скромнее надо быть!» — зашипела на меня Яга. «Вводишь царевича в блуд!» «Да ладно! Кто кого еще вводит?» — не смогла промолчать я. «Это он меня заприметил! Не надо делать вид, будто я сама на него набросилась!» Яга сокрушенно покачала головой. «Не рассчитала, видимо, я зелья чудодейственного!» — вздохнула Яга. Мы с царем-батюшкой условились, что опоят зельем царевичей, чтобы не противились, когда им в жены будем предлагать заморскую девицу. Мирослав, видимо, больше всех выпил зелья, раз сразу на Аленку-то глянул да жениться возжелал. Но зелье должно было выветриться до утра, а оно все еще в крови царевичей гуляет. Ну где это видано, чтобы царевичи так просто женились на первых встречных? Я шумно сглотнула. Так вот в чем дело. То-то царевичи такие влюбчивые и покорные, как телята. Без снадобия Яге дело не обошлось. А как только зелье перестанет действовать, что же с Леной будет? Я испугалась за подругу. Мирослав ее разлюбит? Может, разлюбит, может, нет, — неопределенно брякнула Яга, пожав плечами. О мне знать? Главное, что к тому времени свадьба будет назначена, и обратного пути не будет. Тьма ослабнет из-за смешения крови в брачную ночь. А там, глядишь, богатыри нагрянут, да добьют -да, тьму-то, чтобы не витала она над землями русскими. — Ты же говорила, что тьма должна сама по себе иссякнуть, согласно предсказаниям волхвов, — напомнила я Еге. А то она путается в показаниях. — Раз говорила, значит, так и будет, — кивнула она. Но тьма и ее незавидное будущее волновало меня куда меньше подруги. «Яга, если Мирослав разлюбит Алену, будет ли она счастлива замужем?» «Будет, аль не будет, это уже не твоя забота. Тебе бы о себе подумать. Вместо того, чтобы в палаты царские идти, бежать тебе надо было. А то царь увидит, разгневается. «Ток меня царевич Святослав защитит?» — скинулась я. «А коль не защитит...» — Яга умела осадить строгим словом. «Не будет он перечить батюшке!» «Да что ж за царевичи такие бесхребетные!» — возмутилась я. «То жениться по воле батюшки спешат на первой встречной, то готовы отказаться от девушки, если батюшка против». «А как ты хотела! Родителей почитать нужно!» но не выполнять же любые их прихоти!» «Царевичи и не выполняют!» — прокаркал ворон. «Они под воздействием зелья! Неужто не ясно? Без зелья они вполне решительные!» «А пока на вот, поноси!» Он вынул с перья в кольцо, которое до этого яка носило, чтобы состариться, и протянул мне. «Надень!» — говорю, — велел он строго, заметив мою неуверенность. «Может, не стоит?» Я опасливо глянула на соловья-разбойника, надеясь, что он встанет на мою сторону. Уж больно не хотелось состариваться из-за кольца. «Стоит!» — кивнул соловей. Вздохнув, сунула палец в кольцо и ощутила, как спина сгорбилась, руки скрючились, а кожа на лице скукожилась. «Прощай, золотая мечта! Не быть мне царевишной!»